Глава 23 Земная федерация Система Ориона Планета Рапсодия Форт клана Буревестники Оранжевая зона, она же предел К форту ехали в тишине Бойцы напряженно тискали в руках оружие То и дело нервозно поглядывая на меня Дис развалился напротив В льготной позе Но, как и с улыбкой, было видно, что все это напускное. Движок ревел так, что даже решим и поговорить, пришлось бы кричать. Впрочем, я не собирался что-либо обсуждать при распустивших уши бойцах. Вместо этого я активировал чат, и отправил Дису в приват текстовые сообщения. «Рассказывай, что здесь? Как и обстоят дела? И что это за делегация такая?» Ответ не заставил себя долго ждать. «В целом нормально. Сандерс неплохой мужик, но с заскоками». Когда пришли сообщения о гибели части группы, взбеленился, Пытался связаться с тобой безрезультатно. Заставил нас вступить в клан, чтоб пользу приносили. Обращались хорошо, а всё без эксцессов. Мы даже прокачались малость. Ходили на зачистки. На одной возникли проблемы. Мне удалось вытащить группу. Сандерс оценил. Теперь я вроде сержанта у буревестников. Марго нормально поднялась. Со стрельбой у нее все лучше. Трикса загнали возиться с компами. и трофейным оружием. Относится как к членам клана, но рядом постоянно кто-то есть. Рыжий ублюдок при каждой встрече упоминает, что если ты не вернешься, Сандерс отыграется на нас. Важно, Блайса в норме, но держат в карцере. Когда пришла инфа, что из всего отряда уцелел т один, Сандерс чуть умом не двинулся. В общем, если твой рассказ Сандерсу не понравится, боюсь, у нас всех будут большие проблемы. Что у тебя случилось-то хоть? Я пробежал взглядом текст и с трудом сдержал вздох. То, что Сандер сконтуженный, я и сам отметил: Как бы теперь все это вырулить? Если сначала у нас были четкие договоренности, он лечит Блайза, я участвую в турнире, то сейчас боюсь, со всем этим могут возникнуть проблемы. Ладно, в целом мне тоже есть, что ему предъявить. Посмотрим, как оно складываться будет. Я почесал затылок и отбил Дису ответ. Нарвались на морфов. С данными разведки лажа вышла. А потом на нас еще накинулись и люди слая. В общем, была полная жопа. Всего не расскажешь так, но выжил я один. Рубанулись импланты, часть информации потеряна. Нейропроцессор пошел в разнос. Короче, еле очухался. Как только пришел в себя, вернулся в предел и вышел на связь с Андерсом. Все. Дис отвечать не стал, лишь кивнул чуть заметно, мол, принял. Ну да, о чем тут репаться-то еще? Поездка заняла достаточно много времени, и я, несмотря на отвратное настроение и дурные предчувствия, умудрился даже подремать. Это я еще на войне приноровился. Плох тот воин, что не использует каждую свободную секунду для приема пищи или сна. Присловие, конечно, что оружие и снаряжение уже тысячу раз обслужено и проверено. А еще я перед тем, как задремать, дал Элис задание кое-что разузнать и подсчитать, раз уж у нас сеть появилась. Элис же меня и разбудила, когда мы подъехали к воротам форта. Открыв глаза, я потянулся и картинно зевнул. Бойцы в нашем броневике незаметно переглянулись. Лица их все так же были скрыты под забралами шлемов, но я готов был поспорить, что на них написана растерянность. «Ну-ка, чувака чуть ли не на казнь везут, а он дрыхнет, как сурок, еще и беззаботно потягивается. Ну да, ну да». Пара минут, и мы въезжаем в форт. Дождавшись, пока машина остановится, а двигатель умолкнет, бойцы, сидевшие с края, выпрыгнули из машины и, отбежав чуть в сторону, встали, взяв оружие на перевес. Их примеру, последовали остальные. Так что, когда очередь дошла до нас с Дисом, мы оказались в кольце из вооруженных людей. А за тем самым кольцом стояли Сандерс и его грёбаный рыжий помощник Ред. Глядя на все происходящее, я ощутил легкое дежавю. Слишком уж схожа была картина с той, когда мы с ребятами принесли в форт Буревестников бессознательного Блайза. Вот только я уже не был тем запуганным нубом, которого можно было безнаказанно валять по полу. После того ада, через который я прошёл, чтобы меня запугать, нужно было что-то посерьёзнее десятка бойцов. Кроме того, я был нужен Сандерсу. А еще он мне кое-чем обязан. Правда, он сам об этом еще не знает. Здесь я уже выделываться не стал. Одно дело выкидывать кренделя при рядовых бойцах, и совсем другое при главе клана. При очень недобро настроенном главе клана. Какой смысл злить и без того не самого адекватного человека? Поэтому спокойно прошел в центр образовавшегося круга, краем глаза отметил, что Диса разоружили, так же, как и меня. Остановился, и выжидающий замер. Сандерс посмотрел мне прямо в глаза. Я выдержал взгляд, не моргнув. Через несколько секунд Сандерсу играть в гляделки надоело. Он проговорил низким, не обещающим мне ничего хорошего голосом. «Ну, здравствуй, Алтай». «Здравствуй», — спокойно ответил я, слегка склонив голову, в знак приветствия. «Какая-то не очень теплая встреча, Сандерс». «А ты ждал другой?» Теперь его голос звучал слегка удивленно. «Ну, я считал, что у тебя в клане бойцов, вернувшихся со сложного задания, встречать все же несколько иначе». Сандерс скрипнул зубами, но сдержался. Помолчав, он заговорил вновь. «Эверест, Марк, Стэн, Мираж, Рэй». Каждое имя звучало, как гвоздь, забиваемый в крышку гроба. Мертвы. констатировал сандерс я сожалею сейчас я говорил совершенно искренне они были очень хорошими бойцами и надежными товарищами как это произошло кландит говорил спокойно но я чувствовал океан эмоций бушующим за этим спокойствием причем далеко не в переносном смысле я действительно чувствовал сандерса и совершенно отчетливо ощущал что он на грани срыва мы попали в засаду ответил я глядя сандерсу в глаза На нас напали люди Слая. «Кажется, сейчас мне удалось удивить Сандерса». Он вскинул брови и внимательно вгляделся в мое лицо. «Слай, мой союзник. У боревестников и могильных воронов соглашение о ненападении». «Вероятно, Слай решил, что может нарушить его в одностороннем порядке». Пожалуй плечами. «Ты можешь это доказать? Или это лишь слова?» «Могу», — я кивнул. «Лови картинку». Активировав интерфейс, я переслал Сандросу видеозапись и копию логов, в которых фигурировали позывные убитых мною бойцов. Сейчас был очень тонкий момент. Дело в том, что я не знал доподлинно, действительно ли нападающие работали на слае, и состояли ли они в его клане, если сейчас окажется, что это не так. С другой стороны, а кто еще мог так настойчиво пытаться меня убить? Сандрос замер, видимо просматривая видео, после чего толкнул локтем стоящего рядом Реда, поручил проверить информацию. «Возможно». «Эти люди убили Рэя и ранили Марка», медленно проговорил Сандерс. «Как погибли остальные?» «Разведанные по сектору оказались сложные, ответил я. «Кто-то или фатально ошибся, или намеренно исказил информацию по ксенообъектам в этом секторе». Я заметил, как после этих слов напрягся рыжий Red. «Мы нарвались на целую орду ксеносов, и нам пришлось уходить под землю, в старую шахту. В старой шахте мы нашли логово, и система в автономном режиме сгенерировала задание. «Какое?» Сандер смотрел на меня, не отрываясь, видимо, пытаясь понять, вру я или нет. «Уничтожить логово». По кольцу бойцов пробежал шепоток. «Ну да, кому, как не им, каждый день отправлявшимся на зачистки, знать, что такое задание разнозначно билету на тот свет в одну сторону». «И...» Сандерс недоверчиво вскинул бровь. «И мы его уничтожили», — пожал плечами я. К сожалению, Верест и Мираж погибли при эвакуации. Они погибли как настоящие герои. Впрочем, они ими и были. Мрачно закончил я. А ты выжила, задумчиво проговорил Сандерс. Я почувствовал волну нервного возбуждения, исходящую от него. Кажется, у него психотравма, болезненная фиксация на таких событиях после гибели его собственного отряда. А я выжил. Он врет, скинувшись, заявил Ред. Данные, которые он скинул, фальшивка. Рыжий отталкивающий поджал губы. «Бойцы с позывными Трей и Ричи не состояли в клане Слай. А значит, и все остальное ложь. Если бы он выжил один из группы, выполнивший задание такого класса, да он в топе рейтинга был бы по пределу». Я пристально посмотрел на Реда и усмехнулся. Глаза разу и мудила. Я отключил инкогнито. На этот раз шепотком не обошлось. Я чуть его услышал несколько восклицаний в диапазоне от «Вау!» «Да ни хрена себе топ-1!» Хмыкнув, я перевел взгляд на Сандроса. «Кажется, у тебя очень хреновый заместитель. Сначала он просрал Ксеносов, подставив этим группу. Это же он заведует разведывательными облетами, верно? Потом провтыкал ноги и не доложил тебе о росте рейтинга и дохода клана, а должен был. А сейчас он пытается скрыть явно враждебное действие якобы дружественного вам клана. это дружочек!» Едва ли не ласково обратил к инженеру. «А не посмотрел ли ты случайно историю этих ребят? Возможно, они состояли в клане могильных воронов еще совсем недавно? Например, за несколько часов до нападения на нашу группу. И вышли из клана специально, чтобы не дать Сандерсу повода обвинить Слая в нарушении договора. Что, не додумался?» «Знаешь, командир?» Снова повернулся к Сандерсу. «Походу, он у тебя либо дебил, либо саботажник. Я, если честно, затрудняюсь даже сказать, что хуже». Сандрос посмотрел на меня странным взглядом, а потом, видимо, отправил бойцам какую-то команду, потому что они расслабились и опустили оружие. Пойдем, Продолжим в моем кабинете. Рэд, ты тоже?» «Ага, ну понятно. Сандрос не захотел терять репутацию в глазах подчиненных. А продолжу я говорить, у них точно остался бы осадочек. Но ну и кроме того, он понял, что если к нему самому я отношусь с уважением, по крайней мере, внешним, то с ублюдком Рэдом церемониться не стану. А позволять унижать своего заместителя при подчиненных не лучший вариант для лидера, прямо скажем». Развернувшись, Сандрес быстрым шагом двинулся к лифту. Ред, бросив на меня убийственный взгляд, последовал за ним. Мне не оставалось ничего, кроме как присоединиться к ним. До кабинета Сандреса шли молча. Также молча расселись за столом. Сандрес снова извлек откуда-то бутылку виски, два стакана и налил. «Себе и мне», проигнорировав Фреда. Интересный признак. Можно, конечно, предположить, что рыжий толстяк убежденный трезвенник, но что-то мне подсказывало, что дело совсем не в этом. За парней. Сандерс хмуро поднял бокал. За парней. Кивнул я, отказываться пить с таким тостом глупо, но я, тем не менее, зафиксировал еще одну особенность Сандерса. Кажется, у Клан Лида проблемы с алкоголем. Как и в прошлый раз, он начал пить, едва в зоне досягаемости появилась бутылка. В целом и тогда и сейчас был повод, но. В общем, я бы пить в такой ситуации не стал. Алкоголь обжег горло, и я поморщился. В голове тут же ожила Элис. Босс, если вы не хотите испытывать алкогольное опьянение, я могу дать команду биоботам. Они увеличат выработку ферментов, расщепляющих этанол, и быстро и безвредно выведут его из организма. Отлично. Накидаться в компании не очень адекватного Каланлида и его враждебно настроенного заместителя – последнее, что мне нужно. Так что... Давай. Выполняю. Допив, я поставил стакан на стол и посмотрел на Сандерса. «Ты выдвинул в сторону Реда серьёзное обвинение, Алтай. Надеюсь, тебе есть чем их подкрепить». «Есть», — кивнул я. В секторе зачистки твари было гораздо больше того количества, с которым мог бы справиться один отряд. Если разведку проводил Ред, он не мог не знать этого. Как и не мог не увидеть поступление в клановую казну после выполнения задания. Рост рейтинга клана и бонусный коэффициент к доходу и опыту клана который система выдала после регистрации успешного завершения квеста. Ну, разве что он специально старался этого не увидеть, действуя в каких-то своих интересах. Или окончательно забил на выполнение своих обязанностей. Я развел руками. Какой из вариантов правильный, я уж не знаю. Это ты сам выясни. Ты его лучше знаешь. Судя по тому, что Ред ушел в себе, Толстяк сейчас активно работал с интерфейсом, и с каждой секунды его лицо становилось все мрачнее. На лбу выступил пот, а под конец он вовсе и замер, глядя в одну точку, явно опасаясь смотреть на Сандерса. «Что скажешь, Ред?» Сандерс повернулся в кресле к своему заместителю и посмотрел на него долгим, испытывающим взглядом. «Сандерс, я...» — подавленно пробормотал Ред. «Что я?» — Сандерс перебил заместителя. «Я упустил несколько моментов». Ред выглядел сейчас очень расстроенным и испуганным. Конкретнее. Внешне Сандрос был спокоен, но я чувствовал поднимающуюся ярость, готовящуюся захлестнуть клан Лида, словно разрушительные ценами. Четыре часа назад клан получил несколько уникальных достижений и вырос в рейтинге на две позиции. Зафиксировано поступление в казну. Зафиксирован бонусный коэффициент к опыту и доходу клана сроком действия на одни сутки. Севшим голосом проговорил Ред. Сейчас спесь у толстяка здорово поубавилась. Кивнул Сандерс и налил себе еще. Мне на этот раз предлагать не стал. Понятно. Что по поводу разведанных и активности? Рэд, кажется, даже посерел. Задание клану выдала система. В описании была слабая активность, задача средней сложности. Ничего, с чем не справился бы отряд Эвереста, — выдавил он. Ого, — повторил Сандерс. И... Я отправил дрон на разведку, обнаружил активность, стандартную для малого гнезда. Рабочие, туманники, пара солдат. Ничего особенного. Данные совпали с информацией системы. Я передал задание на выполнение. «Ну, то есть ты там ни хрена не искал, да?» Сандерс поднял бровь. Пролетел дроном, посмотрел визуально, и все, да? Ни глубокого сканирования не проводил, ни детекторов не сбрасывал. «Да, но у нас тех детекторов осталось...» Кажется, сейчас Реду очень хотелось провалиться под землю. Сандерс вздохнула, посидел молча несколько секунд, налил себе еще на два пальца и залпом выпил. «Множитель бонусного коэффициента?» — неожиданно спросил он, не глядя на заместителя. «Два», — поспешно ответил Ред. «Угу. Значит так, Поднимаю свою жирную задницу и вали в командный центр». «Следующие сутки ты будешь выжимать из этого гребаного коэффициента все, что только можно, и все, что нельзя тоже. Все отложенные задания, всё задвинутые в долгий ящик дела, добыча ресурсов, все за что грёбаная система начисляет грёбаный опыт и кредиты. И от того, насколько хорошо у тебя все это получится, будет зависеть тональность нашего следующего с тобой разговора. Все, свободен». Рэд кивнул, вскочил, едва ли не с низкого старта рванул к дверям. «Рэд!» окликнул я его, когда он уже тянул ладонь к сенсору замка. Инженер замер и неохотно повернулся. «Моих людей не трогай, мне они будут нужны». Инженер нерешительно посмотрел на Сандреса, и тот после секундного раздумья кивнул. Ред выскочил за двери, а Сандрес снова взялся за бутылку, наполнил оба стакана и повернулся ко мне. «С возвращением, Алтай!» – провозгласил он и поднял стакан. «Хорошо, что ты вернулся». Сейчас я прокинул стакан почти с наслаждением и почувствовал, как медленно уходит напряжение последних часов. Кажется, опасность миновала, по крайней мере, на этот раз. Но кто знает, что будет дальше».